Рошерет понимала, равно как и то, что благодаря своей снисходительности она прослывет в свете доброй, а молодая чита будет больше унижена, чем если бы она ей отказала. Так что она встретила их с распростертыми объятиями, разыгрывая роль, Умилённой благодетельницы, нашедшей в себе силы забыть о своём величии, восклицая «Вот же они, какая радость! Принцесса будет в восторге!» Она не знала, что в театре считали, будто приглашает именно она, и, быть может, испугалась, что если она откажет детям Берма, они засомневаются не в её доброте, это-то ей было безразлично, а в её влиятельности. Герцогиня де Германт инстинктивно удалилась, ибо, выказав свое стремление к свету, человек терял ее уважение. Ее уважение вызывало лишь доброта Рошели, но она повернулась бы спиной к детям Берма, если бы ей их представили. Рошель, однако, уже составляла в душе вежливую фразу, которая на завтра сокрушит Берма за кулисами. Меня глубоко опечалило и огорчило, что ваша дочь ждала в передней. Если бы я знала, она посылала мне карточку за карточкой. Ей очень хотелось нанести этот удар. Может быть, если бы она знала, что этот удар будет смертельным, она бы отступилась. Нам нравится делать людей своими жертвами, но неприятно числить эти жертвы за собой, и мы оставляем им жизнь. Впрочем, в чем была ее вина? Ей пришлось со смехом несколько дней спустя отвечать, ну, это чересчур, я хотела только оказать любезность ее детям. Кстати, она никогда не была со мной любезна. Еще немного, и меня обвинят в убийстве, привожу в свидетели герцогиню. Казалось, все плохое, что живет в актерах, вся искусственность театральной жизни переходит по наследству их детям. Упорная работа не служит выходом для фальши, как у матерей, и величайшие и трагические актрисы часто оказываются жертвами домашних заговоров, как это частенько бывало на сцене, в последнем акте сыгранных ими ролей. Жизнь герцогини, впрочем, была мучительна из-за еще одного обстоятельства, приведшего, с другой стороны, к параллельной деклассации общества, в котором вращался господин де Германт. Последний, давно успокоенный преклонным возрастом, хотя и был еще крепок, уже не обманывал госпожу де Германт, ибо он полюбил госпожу де Форшвиль. хотя никому не было известно, когда эта связь началась. Это может показаться удивительным, если вспомнить о возрасте госпожи де Форшвиль. В последнем абзаце автор сообщит, что герцогу уже 83. Но, кажется, ее легкая жизнь начиналась еще в ранней молодости. К тому же бывают такие женщины, новые воплощения которых можно видеть раз в десять лет, и это сопровождается новыми приключениями. Они доводят до отчаяния оставленных из-за них девушек, в то время как мы считаем, что они давно умерли. Эта связь приняла такие формы, что старик, повторяя в последней любви предыдущие, лишил любовницу свободы, И если бы возможно было повторить самыми вольными вариациями мою любовь к Альбертини и любовь к Свана Кодетти, то любовь господина де Германта напоминала бы мою к Альбертини. Она должна была обедать и ужинать с ним. Он постоянно был у нее. Она похвалялась им перед своими друзьями, которые без нее никогда не завязали бы отношений с герцогом де Германтом. Они приходили к ней, чтобы познакомиться с ним, как ходят котки, чтобы познакомиться с ее любовником, сутенером. Конечно, госпожа де Форшвиль уже очень давно стала светской женщиной, но на склоне лет, опять поступив на содержание к такому надменному старику, все-таки важному для нее человеку, сама она умолилась, стараясь только, чтобы ему нравились ее новые пеньюары, и чтобы стол у нее был такой, какой он любил. Листила своим друзьям, говоря им, что она ему о них рассказывала. Как говорила моему двоюродному дедушке, что рассказывала о нем великому князю,